Открывая глаза, я почувствовал, что полностью вымотан. Прямо передо мной было лицо сугухи. Она смотрела мне в лицо с явной тревогой. Как только наши глаза встретились, она поспешно встала. «Прости, я, я вошла к тебе в комнату без разрешения. Когда ты долго не возвращался, я начала беспокоиться», произнесла она и села на край кровати. Щеки ее слегка порозовели. С небольшой задержкой ко мне вернулось ощущение моих собственных конечностей, и я рывком уселся. «Прости, что задержался». «Все кончилось?» «Да, закончилось». «Все закончилось». Какие-то секунды я просто смотрел в пространство. Мне угрожала реальная опасность в виртуальном мире. Я попал в плен. Снова был в плену игры и не мог выйти. Но об этом я не мог рассказать Сугухе. Когда-нибудь я расскажу ей все». Но сейчас я не хочу, чтобы она волновалась еще больше. Не хочу волновать мою единственную сестренку, уже спасшую меня больше раз, чем можно описать словами. Однажды ночью в лесу я встретил девушку с зелеными волосами, и с этого началось мое новое приключение. Я прошел долгий путь, и все это время она была рядом со мной. Она показывала дорогу, учила, что к чему, защищала меня своим мечом». Если бы она не познакомила меня с двумя владычицами, с которыми я потом подружился, мне ни за что не удалось бы прорваться сквозь стену рыцарей-стражей. Оглядываясь назад, мне помогало множество людей. Но, несомненно, больше всего помощи я получил от девушки, сидящей сейчас у меня перед глазами. Когда я был Кирита, а она Лифой, когда я был Кадзута, а она Сугухой, она всегда помогала мне и поддерживала меня, несмотря на ужасную боль, навалившуюся на ее маленькие плечи. Вновь я взглянул сугухи в лицо. В нем читались одновременно мальчишеская активность и эфемерность только что развернувшегося зеленого листка. Я протянул руку и ласково погладил сестренку по голове. Сугуха смущенно улыбнулась. Огромное. Правда. Огромное тебе спасибо, сугу. Если бы не ты, я ничего бы не смог сделать. Лицо сугухи стало еще краснее. Она опустила голову. Чуть поколебалась, потом все же решилась и прижалась щекой к моей груди. «Да, я была очень рада. В мире моего братика я смогла помочь ему», – прошептала она, закрыв глаза. Я мягко положил правую руку ей на спину, прижал и сразу отпустил. Сугуха посмотрела на меня снизу вверх и спросила. «Значит, ты вернул ее, да? Эту девушку, Асуну-сан?» «Да, наконец-то. Наконец-то она снова здесь. Сугу, я...» «Да, иди. Она ведь наверняка ждет братика». Прости. Все подробности расскажу, когда вернусь. Я положил руку Сугухи на голову и встал. Оделся я за рекордно короткое время, но, выйдя в прихожую в пуховике, задержался. На улице было уже темно. Стрелки старинных настенных часов, висящих в гостиной, намекали, что скоро уже 9. Часы посещения давно прошли, но, конечно, ситуация была особенная. Если я все объясню, на входе в больницу, может, меня и впустят. Ко мне подбежала Сугуха и со словами «Вот, я сделала!» Сунула мне в руки толстенный бутерброд. Я принял его с благодарностью и тут же впился зубами. Затем открыл дверь и вышел во двор. Холодина! Почувствовав, как ледяной ветер прошивает мой пуховик, я вжал голову в плечи. Сугуха подняла глаза к черному ночному небу и сказала «Ой, снег!» Да, сверху на меня опустились две-три крупные снежинки. Секунду я колебался, не вызвать ли такси. Но тогда мне пришлось бы ждать, потом идти к главной дороге, где меня бы подобрали. Так что быстрее выйдет просто воспользоваться великом. Будь осторожен и передавай Асуне от меня привет. Да, в следующий раз я вас познакомлю как положено. Помахав на прощение Асугухи, я взгромоздился на велик и начал крутить педали. Я позволил велику разогнаться на полную, и пока я летел через южную Сайтаму, сумасшедший ветер вымыл все мысли у меня из головы. Снегопад постепенно усиливался, но снег, слава богу, не скапливался, и малое количество машин на дороге тоже было очень кстати. Я хотел добраться к Асуне в больницу как можно скорее, и в то же время часть меня боялась того, что я мог там увидеть. За последние два месяца я приходил в ту палату каждые два дня, всякий раз ощущая горький вкус разочарования. В мыслью, не превратится ли она вообще в ледяную статую? Я держал Асуну за руку, тихую, плененную внутри своего сна. Я звал и звал ее по имени, хоть мои слова и не могли ее достичь. Сейчас, несясь по дороге, я вспоминал урывками. Я нашел ее в королевстве фей, победил фальшивого короля, освободил ее от цепей. А вдруг все это лишь моя фантазия. Вот я через несколько минут войду к ней в палату, а Асуна не проснулась. Ее душа больше не в Альфхейме. Но и в реальность она не вернулась. Снова исчезла где-то еще. В другом, каком-то незнакомом месте. Меня продрало холодом. И вовсе не только из-за снега, врезающегося мне в лицо посреди ночи. Нет, такого просто не может быть. Система, управляющая миром под названием «Реальность», не может быть настолько жестокой. Я продолжал крутить педали, а мои мысли продолжали извиваться и перепутываться в голове свернул с шоссе направо в холмы. Шины с глубокими канавками, как лопаты, впивались и расшвыривали тонкий слой снега на асфальте, разгоняя велосипед. Совсем скоро передо мной возникла тень громадного здания больницы. Большинство фонарей не горели, но синий свет мерцал на вертолетной площадке на крыше, словно блуждающий огонек, заманивающий жертв к замку тьмы. Когда я взобрался на холм, передо мной появился высокий забор из железной сетки. «Еще несколько десятков секунд мне пришлось колесить вдоль забора, и, наконец-то, я добрался до главных ворот с высокими стойками по бокам. Поскольку эта больница была специализированным учреждением, машины скорой помощи тут не принимали. Ворота уже были заперты, сторожка пуста. Я миновал въезд на главную парковку и проехал через калитку для персонала. Свой велик я запарковал в самом дальнем конце парковки». Перспектива задержаться еще, чтобы повесить противоугодный замок, меня бесило, поэтому я не стал заморачиваться и просто побежал. Оранжево-освещенная люминесцентными лампами парковка была пуста. В полнейшей тишине снег падал с неба, закрашивая весь мир белым. Я бежал, прерывисто дыша, испуская облачка тумана с каждым выдохом. На полпути через огромную парковку стояли высокий темный фургон и белый седан. Я собрался было пробежать между ними, как вдруг... Я едва не столкнулся с тенью, выскочившей из-за фургона. «Прошу прощения. Хотел на автомате выпалить я, одновременно пытаясь уклониться, но тут что-то пересекло мое поле зрения. Вспышка, яркий блеск устремившегося ко мне металла. Что-то горячее вспыхнуло в моей правой руке пониже локтя, и одновременно во все стороны разлетелось что-то белое. Не снежинки. Снежно-белые перья. Набивка моего пуховика. Я, шатаясь, отступил назад» наткнувшись на багажник белого седана, остановился. Я не мог понять, что происходит. Потрясённый, я глянул на черную тень в двух метрах от меня. Это был мужчина. Одет он был в почти черный костюм. В правой руке он держал что-то длинное, тонкое и белое. В оранжевом свете оно тускло сияло. Нож. Большой охотничий нож. Но почему? Мое лицо заледенело, когда я ощутил на себе взгляд этого человека, стоявшего в тени фургона. Потом он задвигал губами, но до меня донесся лишь хриплый шепот. «Ты долго, Кирита-кун!» «А если бы я простудился?» Этот голос, липкий, пронзительный голос. «Суга!» Я стоял, окаменев. Ровно в том мгновении, когда я назвал этого человека по имени, он шагнул вперед. Люминесцентная лампа осветила его лицо. По сравнению с ним прежним, его гладкие, прилизанные волосы растрепались, острый подбородок утонул в несколькодневной щетине. Галстук был почти полностью развязан и болтался на шее. И еще. Очень странные глаза смотрели на меня из-под очков в металлической оправе. Причина стала ясна сразу же. Оба глаза были распахнуты во всю ширину, но зрачок левого глаза расширился, приспособившись к ночной темноте, а правый зрачок был маленьким и сжавшимся. В древе мира именно сюда угодил мой меч. «Ты поступил очень жестоко, Кирита Кун!» «Проскрежетал Суга. И боль до сих пор еще не прошла. Ну, на это есть хорошие лекарства, так что неважно». Его правая рука нырнула в карман пиджака, извлекла несколько капсул и кинула в рот. Хрумкая капсулами, Суга сделал еще шаг в мою сторону. Я наконец-то вышел из состояния шока и сумел двинуть сухими губами. «Суга, все уже кончено. Ты слишком далеко зашел. Тебе не отмазаться. Сдайся лучше». «Кончено? Что именно?» «Ничего еще не кончено. Ну да, ректа теперь бесполезно. Я отправлюсь в Америку. Там есть множество компаний, которым очень нужен мой опыт. Я уже собрал огромный объем экспериментальных данных. Когда я с их помощью завершу мое исследование, я стану настоящим королем, настоящим богом, истинным богом этого мира». Он таки окончательно свихнулся. Хотя нет, думаю, у него уже давно крыша съехала. «Но прежде я должен еще разобраться с кое-какими делами. Для начала я убью тебя, Киритакун. Произнеся эти слова бесстрастно, тусклым голосом, Суга быстрым шагом направился ко мне. Нож в его правой руке деловито устремился к моему лицу. Я оттолкнулся правой ногой от асфальта, пытаясь уклониться, но поскользнулся на снегу и, потеряв равновесие, шлепнулся и жестко ударился левым боком, так сильно, что у меня перебило дыхание. Суга взглянул на меня сверху вниз. Казалось, зрачки его все никак не могут сфокусироваться. «Эй, а ну встал!» Он пнул меня в бедром иском своей дорогой туфли. И второй раз, и третий. Горячая боль сбежала по моему спинному мозгу и ехом отдалась в затылке. И в правую руку она тоже отдалась. Острая, резкая. Только теперь я заметил, что порез был у меня не только на пуховике, но и на руке. Я был не в состоянии двинуться с места. Не в силах издать ни звука. Охотничий нож, в руке осуга клинок длиной больше 20 сантиметров. Тяжелое орудие убийства, приморозил меня на месте. Убить. Меня. Этим ножом? Обрывки мысли в голове пролетали и сразу исчезали. Толстый клинок бесшумно, смертоносно пронзает мое тело, наносит смертельную рану, забирает мою жизнь. Я представлял себе это снова и снова. Ничего кроме этого я делать не мог. Боль в правой руке перешла в тупое жжение. Несколько капель темной жидкости просочились в щель между рукавом и перчаткой. Я вообразил, как кровь вытекает из меня сплошной струей. Четкий и ясный образ смерти. Вовсе не число на полоски хитпоинтов. «Эй, вставай давай! Вставай, я сказал!» Суга продолжал механически пинать меня по ногам. «Ты, что ты там мне раньше говорил? Не убегай, не стесняйся. Пора решить все наши вопросы. Ты с таким гордым видом это говорил». Бормотал он, и в его голосе слышались те же нотки безумия, что и там, посреди черноты. «Теперь ты понял, маленький засранец? Ты ни на что не способен, кроме игр. Нет у тебя истинной силы. Таких и называют паршивой швалью. И тем не менее, ты мешал мне. Мне!» «Разумеется, кара за твои грехи — смерть. Чего-то меньшего, чем смерть, ты не заслуживаешь!» Произнеся эту фразу совершенно безжизненным голосом, Суга поставил левую ногу мне на живот и переместил на нее свой вес. Под давлением, как физическим, так и ментальным, от осознания его безумия меня отрубило дыхание. Я глядел в лицо Суга, пока он пододвигался ко мне, мелко, нерегулярно дыша. Склонившись надо мной, он занес вооруженную ножом правую руку высоко над головой и, не моргнув глазом, ударил сверху вниз. Глухой звук вырвался у меня из горла. Кончик ножа осарапал мою щеку и с глухим металлическим звуком впился в асфальт. О, мой правый глаз неважно видит. Прицел сбился. Пробормотал суга, вновь занося нож. Лезвие осветилось яркой полоской в темноте, отражая свет люминесцентных ламп. Кончик ножа чуть защербился, видимо от удара от твердое покрытие. Этот изъян придавал ножу ауру еще более реального, настоящего оружия. Это вам не набор полигонов, он создан из атомов металла. Тяжелый и холодный. Настоящий смертоносный клинок. Все словно замедлилось. Снежные хлопья, падающие с ночного неба, облачко тумана, вырывающиеся усуга изо рта, опускающийся на меня нож, мигание оранжевого света, отражающиеся от заусенца на клинке. Это напомнило. Где-то я уже видел такое зазубренное оружие. Бесполезное воспоминание всплыло на поверхность остановившегося сознания. Что же это было? Кинжал... Продававшийся на одном из средних уровней Айнкрада. Кажется, его название было «Мичигуб». Если парировать вражеское оружие вот этим зазубренным участком на тыльной стороне клинка, это немного увеличивает шанс уничтожить клинок врага. Это казалось интересным, и я тогда взял себе навык работы с кинжалом в один из слотов и пользовался этой штучкой какое-то время. Но мне не понравилось. Слишком слабое оружие в нападении. Оружие, которое у суга в руках сейчас, даже еще меньше, чем то. Его и кинжалом-то не назовешь. Да нет, он и вовсе на оружие не тянет. Орудие для повседневной работы. Мечник таким бы в бою не пользовался. В моих ушах вновь раздались слова, произнесенные суга несколько минут назад. Истинная сила. Ее у меня нет. Да, это верно. Это и без слов ясно, но кто ты такой, чтобы говорить, что убьешь меня, суга? Мастер ножа? Специалист по боевым искусствам? Я заглянул за очки суга. Его маленькие глазки казались цвета крови. Возбуждение, безумие, но также кое-что еще. Это были глаза человека, пытающегося сбежать. Такие же глаза были у людей, которых в данжонах окружали толпы монстров, загоняя в безнадежно смертельную ситуацию. Глаза тех, кто беспорядочно и бездумно размахивал мечом, отмахиваясь от реальности Этот тип, такой же как я, гонится за силой, но не может ее заполучить Лишь шагает корявыми шагами «Сдохни, щенок!» Вопль Суга вытащил мое сознание из мира замедленных движений Я поднял левую руку и как магнитом поймал летящее вниз правое запястье Суга И одновременно вытянул правую руку и воткнул большой палец в ложбинку у него на горле Прямо возле болтающегося галстука Издав скрип, Суга отдернулся назад. Я выкрутил туловище, ухватил правую руку Суга обеими своими и со всей силой ударил о замерзший асфальт. Раздался вопль, рука Суга разжалась и нож отлетел в сторону. Вереща как свисток, Суга прыгнул за ножом. Я согнул левую ногу, потом резко выпрямил и подошва моего ботинка вошла ему в челюсть. Возвратным движением я добрался до ножа, схватил его и поднялся на ноги. «Суга!» Голос, выбравшийся из моего горла, так немилосердно скрипел, что я с трудом мог поверить, что это мой Я ощущал холодный, твердый нож сквозь перчатку Плохое оружие, слишком легкое и радиус действия совершенно никакой «Но чтобы тебя убить, этого хватит!» Прошептал я, затем повернулся к суга, тот сидел на асфальте и смотрел на меня пустыми глазами И яростно прыгнул на него Я схватил его левой рукой за волосы и впечатал его рожей в дверь фургона Гулкий стук. На алюминии автомобиля образовалась вмятина. Очки Суга отлетели в сторону, рот раскрылся во всю ширину. Целись ему в горло, я не колеблясь, двинул правую руку с ножом. У самой его глотки я остановил руку, стиснув зубы. Суга визжал точно так же, как в том мире 10, или сколько там прошло, минут назад. Вполне логично будет, если этот человек умрет. Вполне логично будет его сейчас осудить и приговорить. «Все будет кончено. Стоит мне только опустить правую руку. Игра сделана. Кто победитель, кто побежденный, уже решено. Однако я больше не мечник. Тот мир, где все решало мастерство владения мечом, остался далеко в прошлом. Вдруг глаза суга закатились. Его виск оборвался, и все тело обмякло, как машина, отключенная от электричества. Мою руку тоже покинули силы. Нож вывалился из ладони, и упал суга на живот». Я разжал левую руку и встал. Я подумал, что если еще хоть секунду буду смотреть на этого человека, желание убить его вскипит во мне опять, и на этот раз я не смогу ему противостоять. Я оторвал его галстук и, перевернув суга на живот, связал руки у него за спиной. Нож положил на крышу кабины фургона. Затем мысленно подстегнул мое тело, заставляя его идти прежней дорогой. Неверной походкой, шаг за шагом, волоча ноги, я вновь побежал по парковке. Минут пять мне понадобилось, чтобы добраться до главного входа. Я остановился и сделал глубокий вдох. Взглянул на собственное тело, которое мне удалось таки взять под контроль. Выглядел я ужасно. Весь в снегу и в песке. Порезы на левой щеке и правой руке, похоже, перестали кровоточить, но все еще болели. Я стоял перед автоматическими дверями, но открываться они, судя по всему, не собирались. Я заглянул сквозь стекло внутрь. В холле горел тусклый свет. Но стойка регистратуры была освещена нормально. Я кинул взгляды по сторонам. Слева от главного входа увидел маленькую стеклянную дверь. К счастью, когда я ее толкнул, она открылась. В здании царила тишина. Я прошел мимо ровных рядов скамеек, которыми был заставлен холл. У стойки никого не было, но из комнаты медсестер по соседству доносились звуки разговора. Молясь, чтобы у меня получилось что-то выговорить нормальным голосом, я раскрыл рот. «Прошу прощения!» Через несколько секунд дверь открылась, и из комнаты вышли две медсестры в светло-зеленой униформе. Обе смотрели подозрительно. Но когда они разглядели, в каком я виде, подозрительность на их лицах сменилась потрясением. «Что с вами?» – воскликнула высокая молодая медсестра с копной волос на голове. «Похоже, на лице у меня было больше крови, чем мне казалось». Я ткнул рукой в сторону входа и ответил. «Там, на парковке, на меня напал человек с ножом. Я оставил его без сознания возле белого седана». А лица женщины разом напряглись. Старшая из двух медсестер повозилась с аппаратом за стойкой регистратуры и поднесла к рту микрофон. «Охрана, прошу немедленно подойти к комнате медсестер на первом этаже». Похоже, кто-то из охранников как раз патрулировал поблизости. Мужчина в темно-синей униформе подбежал совсем скоро. Когда он услышал объяснение медсестер, лицо его стало жестким. Говоря что-то в свою рацию, он направился к выходу, и молодая медсестра пошла вместе с ним. Где-то минуту оставшаяся медсестра осматривала мою щеку, потом спросила «Вы ведь родственник Юкисан с 12 этажа? Больше ран у вас нет?» Здесь, похоже, было маленькое недоразумение, но я кивнул У меня не было ни сил, ни желания вдаваться в разъяснение «Понятно, сейчас позову врача, пожалуйста, подождите здесь» С этими словами она убежала, оставив позади лишь звук быстрых шагов Я сделал глубокий вдох и огляделся Убедившись, что поблизости никого не было, я перегнулся через стойку и ухватил один из лежащих там пропусков посетителя. Затем развернулся в сторону, противоположную той, куда убежала медсестра, в сторону палаты, мимо которой я проходил уже множество раз, и заставил свои дрожащие ноги перейти на бег. А лифт стоял на первом этаже. Когда я нажал кнопку, дверь открылась с тихим гулом. Я привалился к стене кабины и нажал кнопку последнего этажа. Лифт, рассчитанный на больничные условия, двинулся с совсем небольшим ускорением. Но даже под этим маленьким лишним весом мои колени чуть не подломились. Отчаянным усилием я удержался в вертикальном положении. Через несколько очень долгих секунд лифт остановился и двери открылись. Я вывалился из лифта в коридор. Палата Асуны была всего в нескольких десятках метров, но путь этот казался бесконечным. Больше всего мое тело желало сейчас лечь. Я двигался вперед, опираясь о стену. Коридор сделал Г-образный поворот, я свернул налево и увидел прямо перед собой белую дверь. Шаг за шагом я продвигался вперед. Совсем как тогда, когда я вернулся в Реал из погибшего виртуального мира, окрашенного закатом. Я очнулся в другой больнице и тоже ковылял на иссохших ногах. В поиске Асуны мне оставалось лишь идти, и тот коридор привел меня в итоге сюда. Наконец-то я могу с ней встретиться. Время пришло. Чем ближе я подходил, тем сильнее нарастали самые разнообразные чувства в моем сердце. Дыхание участилось, края поля зрения заволокла белая пелена. Но я не поддался искушению свалиться на месте. Я шел целенаправленно, раз за разом выставляя вперед ногу. Я не осознавал, где я, пока вдруг не очутился перед самой дверью. Я перестал передвигать ноги, чтобы не врезаться в нее. Там, за этой дверью, асуна. Ни о чем больше думать сейчас я был не в силах. Я поднял дрожащую руку. Карточка выскользнула из спотевших пальцев. Я подобрал карту и со второй попытки сумел вставить ее в щель под металлической табличкой. Задержав дыхание, провел картой сверху вниз. Индикатор рядом со щелью изменил цвет, и дверь с электрическим звуком открылась. Мне навстречу поплыл мягкий цветочный аромат. Лампы внутри палаты не горели. Через окно вливалось слабое белое сияние. Свет, отраженный от снега. Часть палаты была отгорожена большой шторой. По ту сторону шторы располагалась гелевая кровать. Я не мог двигаться. Не мог продолжать идти. Не мог издать ни звука. Внезапно в ухо мне кто-то прошептал. «Эй, она ждет тебя». И я ощутил, как чья-то рука мягко подталкивает меня в плечо. Юи, сугуха». Короче, это был голос кого-то, кто мне помогал. Я шагнул правой ногой вперед. Потом сделал еще шаг. И еще шаг. Я встал перед шторкой, вытянул руку, взялся за край. Потянул. С легким шумом, словно ветер в степи, белая вуаль качнулась и поплыла. Едва слышный звук вырвался из моего горла. Девушка в тонком больничном одеянии, напоминающем снежно-белое платье, сидела в кровати спиной ко мне, неотрывно глядя в черное окно. Ее длинные блестящие волосы колыхались в отраженном от снега свете. Обе руки она держала перед собой и в них покоился блестящий темно-синий предмет яйцевидной формы – нейрошлем. Терновый венец, сковывавший девушку, закончил свою службу и лежал молча. «Асуна!» – прошептал я еле слышно. Девушка содрогнулась всем телом. Новая волна цветочного аромата наполнила воздух и обернулась. Она еще не до конца пробудилась от долгой дремы. Ее карие глаза сияли сонным светом, но смотрели прямо на меня – Сколько раз я мечтал об этом мгновении. Сколько я молился об этом. На ее светлых, влажных губах появилась мягкая улыбка. Кирита Кун. Впервые я его услышал. Этот голос. Он был совсем не похож на голос, который я каждый день слышал в том мире. Однако, сотрясая воздух, сотрясая мое чувство слуха, устремляясь к моему сознанию, этот голос казался мне во много, много раз красивее, много раз прекраснее». Асуна убрала левую руку от нейрошлема и протянула ко мне. Одно это потребовало от нее колоссальных усилий. Она задрожала. Словно притрагиваясь к снежной скульптуре, я нежно, очень нежно взял эту руку. Она была такая маленькая и худая, что мне стало больно. Но она была теплая. Словно стараясь залечить все раны, тепло лилось через контакт наших рук. Внезапно силы окончательно оставили мои ноги, и я опустился на краешек кровати. Асуна... Протянула правую руку, осторожно прикоснулась к моей раненой шее и вопросительно склонила голову на бок. А, последний бой, действительно последний, закончился буквально только что. Закончился. И когда я это произнес, слезы наконец потекли у меня из глаз. Капли падали на мои щеки и стекали к пальцам Асуны, светясь под законным светом. «Прости меня, я пока что не могу нормально слышать, но я понимаю слова Кирита Куна». Прошептала Асуна, осторожно гладя мою щеку. Моя душа затрепетала при звуках этого голоса. «Все кончено. Наконец-то, наконец-то я встретился с тобой». Серебряно сияющие слезы стекали по лицу Асуны. Ее влажные глаза впились в мои, словно передавая мне ее чувства. Она произнесла «Рада познакомиться. Я Асуна Юки. Я вернулась. Кирита Кун». Я ответил, не выпуская рыдания из горла. Я Кадзута Киригая С возвращением, Асуна Наши лица сблизились Губы соприкоснулись Нежно, потом еще раз Сильно, я обвил руками Ее хрупкое тело и заключил объятия. души отправились В странстве, из одного мира В другой мир, из этой жизни В следующую жизнь И они стремились друг к другу Страстно взывали друг к другу Когда-то давно, в большой крепости Парящей в небе, юноша Который мечтал стать мечником, встретил девушку, которая замечательно готовила и влюбился. Те юноша и девушка давно уже не существуют, но их сердца, пройдя долгий путь, наконец воссоединились вновь. Гладя по спине рыдающую асуну, я сквозь слезы посмотрел в окно. Во все усиливающемся снегопаде я, мне показалось, увидел две тени. Одна в черном плаще и с двумя мечами за спиной. Другая — девушка в красно-белом рыцарском одеянии и с рапирой на поясе. Улыбаясь и держась за руки, они развернулись и медленно заскользили куда-то вдаль.